«Повесть про чужие глаза». Глава 27 Валерий Петрович, очень рада вас слышать. Никуда не делся, вот он рядом со мной. Дать ему трубку? Это надо видеть, как Маша мгновенно меняется. Сейчас она снова московский режиссер, 30 с лишним лет. И как будто бы в очках, хотя без очков. Закрыл ладонью трубку, она шепчет Юре. «Это Велькицкий, сам позвонил». Хочет с тобой поговорить. И сует Юрий свой мобильник. «Здравствуйте, Юрий!» Говорит хорошо поставленный мужской голос. «Вы и в самом деле Гагарин?» «Что?» Не понимает Юра. «А, не, не в самом деле. Это, ну, артистический псевдоним». «Ага, понятно. Скажите мне, Юрий, вы уже снимались в кино?» «Нет, в рекламе только». «То есть ролик, который я видел, это ваш дебют?» «Ну да, можно так сказать». «Тогда примите мои поздравления. Дебют просто блестящий. И знаете что? Я хочу предложить вам сняться в кино». «Не, в кино сниматься я не хочу». «Не хотите? Ну почему? Ну потому что». «Я вообще-то не артист. Я на переводчика учусь. Юрий одно другому не мешает». «У вас же сейчас каникулы, так?» Ага, каникулы. А почему бы вам не провести их использовать для бюджета? На съемках, между прочим, отлично платят. Тысячу в день и даже больше. Тысячу чего? Ну не рублей же. Гривен, конечно. Юра вспоминает, сколько тысяч у него в рюкзаке и непроизвольно фыркает в круг. Вилькитский мгновенно реагирует на этот сигнал. Да вас это смешная сумма. А сколько вы хотите? Нисколько. Я же вам уже сказал, не хочу я в кино снимать. Юрий, да не будьте таким упрямым. Поймите, наконец, вы просто созданы для кино. Вы молодой, фактурный, пластичный и, самое главное, у вас врожденный актерский талант. Вас ждет великое будущее, Юрий, а вы, вы сейчас прямо сами себя губите. Бросайте вредничать, приезжайте сегодня к нам на пробы. У меня есть для вас отличная роль. Спасибо, не надо, отвечает Юра. Избрасывает звонок, а потом еще и телефон отключает, чтобы не перезванивать. Сует его в карман штанов и говорит Маша. Походу, дядька тупой вообще. Десять раз ему повторил, что не хочу сниматься. А он не понимает, что ли? Юрочка устала, говорит Маша, Дядька совсем не тупой. Он очень умный и хитрый. А ты вот реально тупой и ничего не понимаешь. Ты хоть в курсе, что депутатам больше 500 никогда не платят? Ну и что А то. Если Вилькитский тебе сходу штуку предложил, значит ты реально дорогого стоишь. Минимум 10 штук, если не больше. Не, Маша, отвечает Юра. Это ты не понимаешь. На самом деле я нисколько не стою. Потому что я не продаюсь. Ни за какие деньги. И если я не хочу сниматься, то я не буду сниматься. Ни за 10 штук, ни за миллион. Поняла ты, наконец? «Тю Те на тебя», — говорит Маша. «Какой ты пафосный, аж слушать тошно. Мобильник мой отдай, пожалуйста». «Какой мобильник?» — недоумевает Юра. «Мой мобильник, в кармане у тебя который. Увести его хотел, да?» Юра краснеет и лезет в карман за мобильник. «Не, я не хотел. Я просто машинально. Вот, возьми». «Еще отключил зачем-то», — ворчит Маша, нажимая на кнопку. Едва поймав сеть, телефон начинает вибрировать и трезвонить. Маша подносит его к уху и говорит. «Валерий Петрович? Ага, я с ним переговорила. Обещал подумать. Не надо, он сам вам перезвонит. Всего вам доброго». Юра соображает, что говорили опять о нём. «Маша, ну вот нафига?» — с утрёком спрашивает. «Нафига ты ему сказала, что я перезвоню?» «Чтобы отвязался, отвечает Маша. «Можешь не перезванивать, тебя это ни к чему не обязывает. Тема закрыта. Пошли уже клип смотреть». Музыка, Электрипноз. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...